Первыми, скатившись с капонира, к самолету рванули Девятаев и Соколов. Следом готовились покинуть укрытие остальные заключенные. «Никакого волнения. Идем так, как всегда, передвигались по аэродрому. Без спешки, не в ногу», — инструктировал товарищ Кривоногов. «Ты сам, Ванька, не подведи», — недовольно откликнулся Кутергин. «Вечно выкидываешь фортели. «Чё пристал? Какие ещё фортели? То шутками сыплешь не вовремя, то окорок на краю бетонки заметишь, кинешься. Тише, братцы, остановил перепалку политрук-емец и по-доброму посоветовал охраннику. Петя, держись сбоку от строя немного приотстань. Сутуль спину, воротник шинели подыми и приклад лениво так ладошкой придерживай, чтобы поляшки не хлопал. Постараюсь, принял себе ряк наставление товарища. Помню я, как они ходят. Не первый год на их роже ненавистные смотрю. Образовав подобие строя, заключенные топтались у края земляного холма, скрывающего под собой мастерскую по ремонту авиационных моторов. Все было готово для передвижения к Хенкеле, но... Никто не решался дать команду к началу движения. Казалось бы, что проще. Пройди двести метров, и ты у цели. Но мужикам было страшно. Кашу они заварили непростую. Цена любой ошибки — жизнь. Каждый про себя представлял, как часовые на вышках подозрительно глядят в их сторону, как лязгуют пулеметные затворы, загоняя в патронники мощные винтовочные патроны, как огненные трассы тянутся к маленьким беззащитным фигуркам в полосатых робах. Шагом марш! Собравшись с духом, скомандовал политрук. «Левое плечо вперед!» Он стоял первым в строю и сам же, повинуя собственной команде, решительно зашагал в указанном направлении. Федор Адамов был вторым. Перекрестившись, он двинулся следом. За ними потянулись и остальные. Неровная колонна из семи заключенных и одного охранника появилась из укрытия, тут же повернула и двинулась вдоль авиационных капонеров. Шагов триста, что разделяли догоравший костерок и блестевший новенькой краской хейнкель, преодолели успешно, хотя и с изрядной внутренней тряской. Легко было бросить. Никакого волнения, идем как всегда, а вот пойди пройди две сотни метров, как ни в чем не бывало по открытой равнине аэродрома. Ведь на том месте, где только что находилась бригада, остался лежать фриц с разморженной головой. Тем не менее, они дошли до заветной стоянки Хенкеля, куда несколькими минутами раньше прошмыгнули Девятаев с Соколовым.